Глава 125 В тишине элегантного туалета на первом этаже масонского храма Роберт Лэнгдон пустил теплую воду в мозаичную раковину и посмотрел на себя в зеркало. Даже при таком скудном освещении лицо выглядело осунувшимся и изможденным. На плече профессора снова висел портфель, заметно потерявший в весе после того, как там остались лишь личные вещи и скомканный конспекты лекций. Лэнгдон невольно усмехнулся. Да уж, в общем-то ничего сложного. Поехал, прочел лекцию. Однако у него осталось немало поводов для радости. Питер жив, и запись удалось перехватить. Приигрышнями плеская на лицо теплую воду, профессор постепенно оживал. Вокруг по-прежнему все плыло, как в тумане, но адреналин в крови мало-помалу рассеивался, и Лэндон становился прежним. Высушив руки, он глянул на свои часы с Микки Маусом. «Ох ты, поздно-то как!» Профессор вышел из уборной и зашагал по залу славы, изгибавшемуся полукругом коридору, увешанному портретами выдающихся масонов, президентов США, филантропов, светил науки и прочих влиятельных американцев. Замерев на мгновение перед Гарри Труманом, он попытался представить, как бывший президент проходил церемонии посвящения и ритуалы, изучал масонскую литературу. В каждом из нас за внешним фасадом скрыт невидимый мир. — Ты как-то незаметно исчез, — раздался голос за спиной. Лэнгдон обернулся. «Кэтрин!» Несмотря на тот ад, через который ей сегодня пришлось пройти, она сияла и даже словно помолодела. Лэнгдон ответил усталой улыбкой. «Как он там?» Кэтрин подошла ближе и тепло обняла профессора. «Никогда не смогу тебя отблагодарить по-настоящему». Лэнгдон рассмеялся. «Ты же знаешь, я ничего особенного не сделал!» Кэтрин постояла еще немного, обнимая Роберта. «Питер справится!» Отстранившись, она заглянула другу в глаза. «Представляешь, он мне только что сообщил невероятное, просто невозможное!» Ее голос задрожал от радостного предвкушения. «Я должна сама посмотреть. Скоро вернусь!» «Что?» «Куда ты собралась?» «Я скоро. А Питер хотел с тобой поговорить. Наедине. Он ждет в библиотеке». «Он сказал о чем?» Кэтрин, усмехнувшись, покачала головой. «Это же Питер. У него кругом секреты. Но... Увидимся!» И она удалилась. Лэндон тяжело вздохнул. Секретов и тайн ему на сегодня хватило с лихвой. Остались, правда, нерешенные загадки, в том числе... «Масонская пирамида» и «Утраченное слово». Однако профессору казалось, что ответы, даже если они существуют, обойдут его стороной. Он, в конце концов, не масон. Собрав последние силы, Роберт Лэнгдон направился к масонской библиотеке. Там, за столом, в гордом одиночестве, восседал Питер, а перед ним стояла масонская пирамида. Роберт... Соломон приветливо махнул рукой, приглашая войти. На пару слов. Лэнгдон выдавил улыбку. «Надеюсь, не утраченных».